Глава 10. Она кажется мне странно знакомой, услышал я чей-то голос с совершенно определённым высокомерный тон Джеймса. Естественно знакомая ты, старая деревянная башка, ответил ему другой голос, которому мог принадлежать только к Семериусу. Это же Гвиндалин, только без школьной формы и в парике. Я не позволял тебе разговаривать со мной, ты невоспитанная кошка. Как в радио, в котором постепенно прибавляют звук, до меня стали доноситься и другие звуки. И взволнованные голоса. Я снова лежала и опять на спине. Ужасная тяжесть с моей груди исчезла. Тупая боль внизу живота тоже. Я что, тоже стала привидением, как Джеймс? С отвратительным звуком на мне разрезали корсаж и разорвали в стороны ткань. Он попал ей в аорту, услышала я полный отчаяния голос Гидеона. Я пытался сдавить, но это длилось так долго. Прохладные руки ощупали верхнюю часть моего тела и прикоснулись к болезненному месту под моими рёбрами. Затем доктор Уайт с облегчением сказал: "Это только поверхностный порез. Боже мой, как же ты меня напугал?" "Что? Этого не может быть. Она «Шпага только немного надрезала ей кожу, ты видишь? Кажется, это мадам Россини, по-видимому, служил ей хорошую службу. А орто-абдоминалис, силы небесный Гидеон, чему вас только учит? На какой-то момент я действительно тебе поверил?» Пальцы доктора Уайта прижались к моей шее, и пульс тоже полный. «Так с ней все в порядке? Что там конкретно случилось? И как только лорд Аластер посмел так поступить с ней?» Голоса мистера Джорджа, Фалька де Виллера и мистера Уайтмина перетались друг с другом. Гидеона больше не было слышно.